Сбоку стоял высокий чернявый человек с великолепным блестящим пробором. Оба смотрели на Зыбина и улыбались. А, товарищ ученый, радостно сказал военный, чернявый был в Штатском. Ждем, ждем. Ну-ка как вам понравятся наши грошики? Товарищ зеленый, продемонстрируйте. Штатский слегка передвинул лист по столу. Зыбин взял кружочки, посмотрел, повертел, попробовал на зуб и сказал, «Это что же от зубных врачей?» Начальник взглянул на Чернявого. Чернявый оскалился. Показались узорчатые и порченные зубы. «Почему так думаете?» — стремительно спросил Розовый военный и даже слегка привстал. «Да что ж тут думать?» Приготовлены для переплавки. Видите, как их расплющили? Логично. Благожелательно улыбнулся чернявый. Товарищ кое-что понимает. Полковник сел опять. О, они в музее все на свете понимают, усмехнулся он. Ты знаешь, как они его там зовут? Хранителем древностей. Так вот, товарищ хранитель древностей, как же вы, ваши древности-то и не сохранили. Копали вы, копали, всякие черепады, да кости собачья, а чуть золото вам принесли. Так вы сразу обалдели и все упустили из рук. Нескладно ведь как-то получается, а? Вы мне разрешите присесть? Спросил Зыбин и сел на мягкий стул стены. Да, очень нескладно. Да вы вон за тот столик садитесь, сказал военный, там удобнее. Зыбин сел, И оказалось, что он сидит в самом углу кабинета, на жидком, скрипучем стульчике. А перед ним встает огромный стол. И за столом этим сидит некто, вяжущий и разрешающий. Судья праведный и неумытный. Здорово задуманно подумал Зыбин. Вот тебе и первое психическое. Принимаю, пожалуйста. А ведь так ловко получилось, что и виноватых ты не отыщешь, развел руками полковник. А там, может быть, спут золота было. Ведь в Прищепинском кладе одного скифского золота нашли 25 килограмм. до серебра 50. Это ж мешок валюты, мешок и вы его проморгали. Это как? Ах ты моя прелесть, подумал Зыбин. Скифское золото он знает, и сам не заметил, как улыбнулся. Душка военный сразу же на лету подхватил эту улыбку. — Вам смешно? — спросил он горько. — Да, вот вам смешно. А мы плачем. Тому упустили-то вы, а требуют его от нас. Нам говорят, где хотите, там и возьмите, но что лежало на столе. Ну что ж, будет лежать. В лепешку расшибемся, а положим. Товарищи ученые хранили, да не сохранили. А чекисты из-под земли вытащат, да в государственный сейф отнесут. Такова уж наша обязанность. «Товарищ лейтенант Столяр здесь?» «Поехали за ним, товарищ полковник», — ответил лейтенант. «Сразу же его ко мне», — приказал полковник трубным голосом. «Но и на вас, товарищ Зыбин, ложится тяжелая моральная ответственность». «Да, тяжелая и большая. Не все тут нам пока ясно, не всему мы тут можем и поверить». Такая безответственность в государственном учреждении. Ну да лейтенант будет с вами говорить об этом. Так расскажите ему все, что вы знаете. Все. И честно. Ничего не скрывая. Если есть у вас на кого-нибудь подозрение, или вы чувствуете, что совершили ошибку, так прямо и говорите. Мы за это с вас голову не снимем. А поможет это и нам, и вам сильно. Теперь ваше спасение только в правде. «Вот тебе и пятнадцать минут».